Скоро я миновал городские ворота с длинной вереницей крестьянских повозов перед ними и постучал в ворота дома. Калитку открыл сам Илья. Увидев меня целого и здорового, облегчённо вздохнул. Ну как? Больше ничего писать не будет. Вот и славно. Илья принял у меня коня, повёл в конюшню. Я прошёл в дом, Сразу поднялся в свою комнату и засунул под лежанку арбалет с болтами. Если кто его и обнаружит, то это еще не улика. Во многих домах такие самострелы имеются. Я снял с себя дорожную одежду, переоделся, спустившись вниз, прошел на кухню и бросил снятую одежду в печь. Вроде все проделал чисто. На душе все же было мерзковато. Я привык спасать людям жизнь, а не отбирать её, как убийца. Но в данном случае вопрос стоял ребром: или я успею убрать купца, или Савва настрочит новый донос на меня в разбойный приказ. К моему счастью, не успел. Прошло время, и ночью в комнату ко мне ворвалась встрёпанная Маша. Быстрее, кажется, Дарья рожает. Сон как рукой сняла. Я надел порты, накинул рубашку с коротким рукавом, схватил сумку с инструментами и кубарем скатился по лестнице. Дарья сидела в трапезной, держась руками за поясницу, и охала. По подмокшему подолу я понял, что воды уже отошли. — Маша, грей воду и дай несколько полотенец. Из своей комнаты вышел Илья. Са, мы роды принимать будешь или за бабкой по витухе съездить? Са, сын-то мой, какая же бабка? Не доверю. А ну, может и правильно. А я пойду к себе, не отцовское это дело смотреть, как дочь рожает. Илья ушёл к Све в комнату. Я уложил Дарью на стол, вымыл руки, обтёр их водкой. Я смотрел жену. Раскрытие шейки уже 4 пальца. Дарья охкала и стонала. Потерпи, милая, дыши глубже. Сам же принялся готовить инструменты и перевязочные материалы. Схватки становились всё более сильными и участились. Дарья наверняка страдала, но так бывает почти у всех женщин первородков. Копей давать нельзя. Ребёнок после родов может не задышать. Пусть всё идёт естественным путём. Наметятся осложнения, вмешаюсь, для того здесь и стою. Вот показалась головка, а потом и тельце. Я подхватил ребёнка на руки, перерезал пуповину, перевязал, обтёр её спиртом. Маша крутилась рядом, чаще мешая. Сын родился, зарал я. Из комнаты выскочил Илья с улыбкой во всё лицо. Дай посмотрю. Гляди, какой богатырь. В моё время обязательно спросили бы про вес и рост, но не сейчас. Я завернул ребёнка в чистую тряпицу и передал Маше. Не урони. Что ты, Юра, как можно? Роды на этом ещё не кончились. Должен было отойти послед. Дарья на пригласил и послед отделился. Я тщательно смотрел по лоценту. Слава богу, цела. Ну всё, роды можно считать удавшимися. Маша, у нас холодные есть чего? Квасу хочешь? Нет. Холод надо на живот положить, чтобы матка сократилась. Маша отдала мне ребёнка и умчалась в ледник. Илья переминался с ноги на ногу. Как сына назвал? Кириллом, не раздумывая ответил я. Имя это я уже давно подобрал. Почему? Сам не знаю. Нравилось и всё тут. Эпось так. Кирилл Юрьевич. Попробовал ощутить на слух Илья. Неплохо. Примчалась Маша, принесла из ледника в кухне куски льда, коим запаслись зимой. Я положил его на живот Дарье. Теперь лежи, отдыхай. Главное дело в своей жизни ты сделала. Я положил ребёнка в люльку, что заранее купил и подвесил к потолку Илья. Дарья счастливо улыбалась. Через пару часов я помог перейти ей в свою комнату. Неугомонный Илья решил обмыть рождение внука. Илья, может, до утра подождём, устали все. Вот и вот от имеем сейчас, усталость как рукой снимет. Маша скоро убрала со стола, накрыла его скатертью редкостью для того времени, только для особо торжественных случаев. и поставила немудрящую закуску. Илья вынес из комнаты фляжское вино, тоже для особых случаев. Сегодня был именно такой случай. Мы вознесли благодарственную молитву Господу нашему за благополучный исход родов, затем выпили за рождение сына, за Дарью, за меня, за новоявленного Дела Илью. Разошлись по комнатам под утро. Через несколько дней Илья подошёл ко мне. По обычаям нашим хочу пир закатить по рождению внука моего и твоего сына. Ты как? Гразы я против денег дам, да разве в деньгах дело? Чуть не обиделся Илья. И закипела подготовка к торжеству. Поскольку Маша была занята домашними хлопотами, стирала пелёнки, помогала купать ребёнка, Илья нанял кухарок и взял на себя доставку продуктов. Я же нашёл плотников, они соорудили во дворе столы с лавками, сделали навес для защиты от солнца и дождя. Гостей пришло много, едва меньше двух сотен, и каждый принёс подарки. Гольбище продолжалось 2 дня. На третий день даже сам Илья взмолился: "Не могу больше есть и пить, тело не принимает". Ещё 2 дня отходили от праздника. Никогда раньше я не участвовал в столь массовых загулах. Через месяц, когда Дарья крепла после родов, Илья решил с обозом посетить Великий Новгород. — Поедешь ли со мной, зятек? — В прошлый раз у нас не получилось. Чуть не утоп ты, да сильно захворал. — А ноне? — Поеду. Буду вроде охраны. — Ну вот и славно. Через два дня маленьким обозом из шести подвод мы с товаром двинулись в путь. Я был при сабле и пистолете. Двое других купцов тоже имели по помощнику. кои несли её охранную службу, пошаливали на дорогах. 2 дня мы ехали без проволочек и неприятностей, а к третьим днём случилось вот что. Внезапно остановилась первая телега, следом встали остальные. Поперёк дороги лежало дерево. Я насторожился сразу же. Нет, деревья падают и сами. Только не похоже, что пу, буря была. Дорога сухая, дождя не было, а если бы ветер был вчера, так ветки на дороге болялись бы. Я вытащил из-за пояса пистолет, взвёл курок. К поваленному дереву подошли молодые ребята из купеческой охраны. Только они взялись за дерево, чтобы его подвинуть с дороги. Как и иску, ввыскочили три разбойника. Одному из охранников истеньём разбили голову. Второго прорнули ножом, а третий труслив оказался, упал на колени и поднял руки. Разбойники направились к нам. Я обернулся назад. Сзади обоза татьи видно не было. Тем лучше. Я поднял пистолет, прицелился и нажал на курок. Не дожидаясь, когда рассеется дым, выхватил саблю и бросился вперед. Разбойник, который был покрупнее и который бил кистеньем, лежал с простреленной головой. Второй кинулся на меня с ножом, но прожил недолго, упал с прорубленной грудью. А третий бросился на утёк. Я помчался за ним. Бандит был невеликого роста, Скорее всего, молод, бежал ловко, так что я никак не мог сократить и дистанцию. Эх, был бы пистолет заряжен, бегать бы не пришлось. А использую-ка я его в другом качестве, все-таки штука-то увесистая. Я изо всей силы метнул пистолет в спину разбойнику. Тот вскрикнул и упал. Через мгновение я уже был рядом. Пристави саблю к горлу, Татя. Вставай, собака. Пощиди, дяденька. Больно уж голос писклявый. Я присмотрелся, ба. Да это же девка. Подымайся, доведём тебя до Новгорода. Там стражникам отдадим. Пусть суд решает, что с тобой делать. Не захотел я марать руки её кровью. Но по правде разбойника, пойманного при грабеже, Следовало повесить у дороги в назидание другим. «Повесят же, али замордуют! Пощади, дяденька!» «А ты что хотела? Чтобы я тебя калачом сладким угостил? Сама знала, на что идешь!» «Ребенок у меня кормить надо, а муж о прошлом годе сгинул!» Ты меня на жалости не бери. Ты такая не одна. Однако они же не ходят грабить. Вон твои подельники, только что двоих молодых ребят жизни лишили. Как их семьи их бы подумали? Я выдернул у неё из пояса штанов гашник, перетянул ей заде руки. Иди, да не вздумай бежать, застрелю. Я подобрал пистолет с земли и пошёл с пленницей Кабозу. Мужики из-за боза уже тащили в сторону дерева. Один из охранников, кого ударили кистеньём, оказался жив. Его только контузило, до да крошки кла. Я перевязал ему голову. Второй охранник был убит, и купцы решили похоронить его прямо здесь. Лето, жарко. Не домой ни в Новгород довести не сможем. смердеть будет. А отрусившего от охранника купцы побили, до да Пинкоман провели назад в Псков, кричав вслед хулу. Пленницы удивились. "Ты кто ж такая?" "Анфиса, разлучница". "А разлучница та почему?" "Купцов из деньгами разлучаю". "Вот и дали прозвище", своим ответила девка. "Ты не гонашись?" Тебя повесить надо, баба, а ты характер свой показываешь. А что ты мне сделаешь? Вот сейчас все тебя с насильничеем, с рождением до да связанною в муравинную кучу боросим. Посмотрим, как запоёшь. Девка побледнела, видимо, такое в голову ей не приходило. Она стояла смиренно, только ресницами хлопала.